Издательство 1С Паблишинг представляет. Дэм Михайлов. Кроу 3. Глава 1. Порядок в хаосе. Временное спокойствие. Наковальня звенела. Звонкий и частый звук ударов кузнечного молота дробным веселым эхом разлетался далеко-далеко, проносясь над серой каменистой долиной огибая редкие корявые деревья, влетая в дергающиеся уши шакалов и кроликов. Звон на ковальне говорил о многом. Например, о том, что сторожевой пост Серый Пик выдержал недавний штурм врагов, серых орков. По приказу темной и страшной, четырехрукой богини Гуорры, выкопавших топор войны, спустившихся с гор, и начавших истребление всего живого. И сейчас звенящая наковальня напоминала ликующе-поющий колокол, доносящий до всех важную весть. Сторожевой пост устоял, серый пик жив. А еще звон громко утверждал, что некий кузнец сохранил в руках достаточно сил, а в голове достаточно упорства чтобы сразу после буквально только что закончившейся последней жестокой битвы начать кузнечные работы. Вздымающийся над большим и окруженным каменной стеной холмом столб серо-черного дыма свидетельствовал, что кузнечная печь разожжена на полную мощность. Еще звон молота утверждал всем, кто имеет уши, что сторожевой пост не затаился подобно пугливой мышке наружке. О нет, серый пик не боялся шуметь, не боялся звенеть. Пост продолжал жить, будто бы и не случилось ничего страшного. Подумаешь, атака нескольких сотен темных коротышек гихлов, страшных насекомых ресифин и командующих ими злобных верзил серых орков. Обычное дело. Исполинская бабочка друг Хоан порожденная магией храма богини горы, закрывшая своей мерзкой тушей небо и солнце, сгустившиеся черные тучи, исполосованные яростными бичами змеящихся молний — ерунда. Звон на ковальне на пару мгновений прервался, и лежащие на странно оплывшем пригорке шакалы обрадованно навострили уши. Но их радость длилась недолго. После яростного водного шипения Когда раскаленный до красна металл соприкоснулся с холодной водой, веселый звон молота продолжил свою песнь. Каменистая долина вокруг сторожевого поста Серый Пик разительно изменилась всего за день. Грянувшая битва оставила множество жестоких ран и рубцов на лике земли. Но на то Вальдира и волшебный мир, долина быстро возвращала прежний облик. Глубокие борозды в земле затягивались на глазах. Содранная со склонов пригорков, жесткая трава вернулась первыми зелеными ростками. Растоптанные птичьи гнезда вновь спрятались у корней невысокого колючего кустарника, сбросившего сломанные ветви и отрастившего новые побеги. Даже раздробленные в щебень камни волшебным образом вернулись на свои места. А тяжелые и чужеродные этому месту предметы, огромные темные валуны, к примеру, медленно погружались в землю, уходя в нее словно в трясину. Вокруг поста целеустремленно шагали тройки стражников, держащихся на стороже, бдительно посматривающих по сторонам, держащих наготове копья и арбалеты, прикрывающих спины тяжелыми ростовыми щитами. Из-под одного куста с перепуганным визгом рванулись двое. Втянувший голову в плечи коротышка гихал и облезлый шакал. Они вместе пережидали опасность, но не выдержали и побежали. В них тут же ударило два арбалетных болта. Следом прилетело три стрелы, выпущенные из дозорной башни. Оба врага погибли мгновенно. Стражи продолжили патруль, попутно собирая с земли остатки снаряжения и вооружение убитых и бежавших противников. И каждый второй шаг стражников сопровождался звоном поющей наковальни. На территории сторожевого поста кипела работа. Часть мускулистых воинов убрали оружие, сняли доспехи и под прикрытием собратьев стражей взялись за наведение порядка. Они действовали подобно винику в умелых руках опытной хозяйки. После них не оставалось ничего, кроме чистой, утрамбованной земли. Спустя всего два часа сторожевой пост Серый Пик блестел чистотой. На расстеленных полотнищах парусины двумя огромными грудами лежала трофейная добыча. К вечеру ее поделят. Часть отправится в Альгору ближайшим обозом, еще часть, меньшая по размеру, отойдет одному бравому черноволосому гному что вместе со своими друзьями-чужеземцами принял живейшее участие в обороне сторожевого поста. Гном, кстати, удивительный, ведь это именно он стучал кузнечным молотом, выбивая из гудящей наковальни веселый звон. Он мог бы предаться вполне заслуженному безделью, мог бы попивать сейчас темное пиво Аблгабр, но вместо этого взялся за работу и, что совсем уж поразительно, работал упорней вымуштрованных и преданных делу стражей. Да и работники гнома, сбереженные им во время недавней заварушки, трудились сейчас, что есть сил, подобно патрулирующим стражам, бродя вокруг поста, собирая камни, рубя деревья, стаскивая добычу к холму и оставляя добытое около единственного проема в стене, коему в будущем предстояло превратиться в надежные прочные ворота. Сборщиков строительных материалов сопровождала шагающая слинцой рыжеволосая девушка Лориленна, вооруженная парой необычно толстых кинжалов, которые, если судить по внешнему виду, вполне способны вспороть даже бронированные брюха болотного крокозела, обитающего в страшных подземных топях, заброшенных и затопленных шахт пусторудных гор. Девушка шагала хоть и с линцой, но ее цепкий взгляд мог многое сказать опытному воину. Эта хрупкая девчина вполне способна оборонить нескольких работников от местных опасностей. Принесенные к проему в стене камни забирал то и дело появляющийся и снова исчезающий гном с перепачканным строительным раствором лицом. И стоило тому или иному камню оказаться в умелых руках, как он тут же занимал свое место в продолжающей расти каменной стене. Хозяин сего участка, официально величаемый Кроу Итер, а вкратце просто Кроу, намеревался превратить свой надел в надежнейшим образом защищенный оплот и не жалел ради достижения цели ни своих, ни чужих сил. Зажатый в почерневших клещах раскаленный слиток опустился в воду и со злобным шипением захлебнулся паром. Еще через миг он со звяканием занял свое место бок о бок с собратьями в большом и крепком деревянном сундуке Количество слитков неуклонно росло Гном Кроу решительным образом решил перековать в слитки весь имеющийся у него в запасе железный хлам В недавнем прошлом принадлежавший коротышкам Гихлом И его намерение ничто не могло поколебать Он отставал от графика саморазвития тщательно продуманного им в свое время и самолично же утвержденного, будто сама Вальдира ополчилась против его невинного распорядка. Помощь друзьям, битва с врагами, проблемы с новыми стражниками, грянувшие войной серые орки, все эти происшествия, большие и маленькие, по шагу и по шажку заставляли его отступать от намеченной цели. А это непростительно он должен стать настоящим умелым кузнецом, да и это лишь небольшая ступенька в почти бесконечной крутейшей лестнице, вздымающейся к непроницаемым темным облакам легендарного кузнечного мастерства. И посему война у них тут или не война, игрок будет упорно перековывать хлам в тяжелые слитки, а затем пустит их в дело, еще до наступления ужина, создав образчики, годные в продажу гвозди, подковы, железные оси. Сейчас в полной мере хозяйственный игрок осознавал огромную пользу наличия союзника, которому можно доверять как себе самому. Лори, эта рыжая непоседливая катастрофа, столь чудесным образом вернувшаяся к нему, была весьма боевита, крайне опытна, обладала багажом очень нетривиальных игровых знаний, умела действовать в самых необычных ситуациях то есть сейчас работников гнома Кроу сопровождал настоящий джедай, сменивший световой меч на пару кинжалов. И потому Кроу больше не отвлекался, не переживал за работников. Ему не приходилось постоянно с испугом выглядывать за стену, боясь узреть, как несчастных тружеников пожирают шакалы или тычут копьями орки. Существовала опасность того, что крайне самоуверенная Лори может решить, что справится с любой бедой самостоятельно и решит не ставить в известность Кроу. Но на этот случай игрок подстраховался. Над каменистой пустошью парил расправивший крылья огромный орел с презрением поглядывающий на плывущий под ним мир. Орел Крис был отправлен на патрулирование и охоту. Высмотрев достойную добычу крупного шакала, особо жирную куропатку или же хищное растение Непентеса, Крис карающим мечом падал вниз, нанося страшный по силе удар. А затем, если враг не был повержен, хватал его когтями, вздымал в небесную синеву и милостиво отпускал в свободное падение. И потому за последние полчаса Кроу слышал и видел уже трех летающих шакалов с жалобным визгом падающих на землю. Что еще хорошо, стоило вскинуть голову, и можно было сразу же увидеть большую птицу, царящую в небе над пустошью, около гранитного пика. За работниками приглядывала Лори, за рыжей амазонкой приглядывал Крис, за орлом приглядывал гном Кроу, за гномом приглядывал то и дело появляющийся в поле зрения сотник Вуриус. Интересная цепочка, и ее можно продолжить до тех пор, пока она не превратится в замкнутый круг. Ведь за Вуриусом приглядывают верные ему стражи, а за стражей поглядывают работники Кроу, знающие, что с большой вероятностью именно эти, умудренные жизнью и боями войны, первыми почувствуют грядущую опасность. Но к чему усложнять? И так понятно, что на сторожевом посту все и вся связано воедино, что более чем нормально для столь небольшого форпоста поселения. Миф и Аму. Два настоящих друга, каковыми в последнее время считал их Кроу. Взбалмошная парочка, обожающая приключения, тайны и загадки. Именно такими должны быть настоящие игроки. Самое главное, Аму с мифом умели доверять, умели обучаться новому, умели забывать ненужные старые знания, не цепляясь за них с непонятным упрямством. Только из игроков с подобными качествами в будущем могли получиться новые игровые легенды, о которых будут с восторгом говорить еще долгие и долгие годы. У девушки Барда и парня Кардмастера были такие задатки, но Кроу им этого не говорил, чтобы не испортить, не захвалить, не дать загордиться. Сейчас ребята отправились спать в Реал, они появятся чуть позже, ради присутствия на позднем ужине, устраиваемом стражей в честь отбития вражеского штурма. И впервые со времени своего прибытия на пост Серый Пик, сотник Вуриус, этот таинственный мускулистый гигант, пригласил на скромное пиршество игроков. А ведь к их племени, к игрокам, к так называемым чужеземцам, сотник Вуриус относился с непонятным недоверчивым ожесточением, если не сказать, застарелой ненавистью и оттого даже столь крохотное потепление с ним в отношениях можно и нужно принимать за огромный шаг вперед и сделать все, чтобы не сломать этот хрупкий тоненький мост перемирия, переброшенный между двумя враждебными ранее сторонами. Звенела наковальня, пел кузнечный молот, частый звон разносился далеко-далеко, смело и громко заявляя «Сторожевой пост Серый пик жив и жить будет его не сломили и не сломят серые орки, коротышки Гихлы, Непентасы, Ресифины, друг Хоан пепелитель и даже повелевающая ими серокожая богиня Гуора. Пока жилистые руки споры работали сами по себе, мудрая голова хозяйственного гнома была погружена в глубокие раздумья. Как и Лори, гном обладал громадным запасом знаний, побывал во множестве самых удивительных приключений, повидал сотни внезапных, как упавший на голову кирпич развязок из зубодробительных концовок. И гном понимал, что сворачивающаяся вокруг серого пика спираль разгорающейся войны изменит и уже изменила многое. Это как появление ядовитой большой змеи, пока она не уползет сама или же не будет прогнана, мир и покой не вернется к тамошним обитателям. У гнома не было сил прекратить войну с серыми орками не договориться, и потому война будет продолжаться ровно до тех пор, пока одна из враждующих сторон не будет полностью уничтожена. И до тех пор крохотный сторожевой пост посреди каменистой скучной долины будет словно песчинка между мощными жерновами войны. И раз так, надо сделать все, чтобы песчинка не была перемолота в мертвый песок требуется приложить все силы к спасению сторожевого поста, а раз так, придется полностью пересмотреть устоявшийся за прошедшие недели образ жизни. В сундук аккуратно лег очередной дымящийся железный слиток, в голове гнома щелкнул мысленный тумблер, принято решение. Отныне Кроу больше не занимается собирательством ресурсов и продовольствия, Кончилось то время, когда беззаботно мурлыкающий себе под нос незатейливую песенку гном в припрыжку носился по долине, рубя деревья, поднимая камни, собирая яйца, срывая пучки дикого лука и охотясь на кроликов. Этим делом будут заниматься работники и только работники. При необходимости их количество будет увеличено, хотя сейчас, когда вокруг рвет всепожирающий хаос только начавшейся войны, следует повременить с наймом и постараться обойтись имеющимися силами. Но сам гном за яйцами птичьими кланяться больше не сможет, вплоть до более мирных и предсказуемых времен. Звяк, в сундук упал еще один тускло поблескивающий слиток. Отныне Кроу больше не торгует самостоятельно, никакого личного участия в веселом торговом хаосе, этим должен заняться кто-то еще. Придется нанять достойного доверия продавца из торговой гильдии, этакого начинающего торгового подмастерья с большими амбициями. Сам гном будет по возможности рядом и станет держать уши востро, не из-за недоверия, а из нежелания пропустить возможную интересную сделку. Только в этом случае он вмешается и на всякий случай оставит за собой продажу лично выкованных железных изделий чей ассортимент он собирался существенно увеличить в ближайшее время. Вздохнули тяжело кузнечные меха, нагнетая воздух к крдеющим углем. Клещи подхватили раскалившийся искореженный нагрудник и бросили на наковальню. Кузня и копка. Вот чему ему следует посвятить половину свободного от сна времени, напряженно работать лопатой и молотом. Мастерство копателей ему особо ни к чему. Однако косвенная выгода от умения быстро махать лопатой вполне ощутима, потому следует развить умение. Его ждет гильдия рудокопов. Кузнечное же мастерство – самая больная тема. Ему придется сильно напрячься, чтобы наверстать упущенное. С шипением слиток опустился в сундук. В огонь упало еще два предмета оркской скверной экипировки. Другую половину свободного времени он посвятит войне и дипломатии орков и прочую мерзость следует уничтожать. Родные рубежи нужно укреплять, свои владения и свое влияние здесь следует поступательно увеличивать. Всем остальным будут заниматься его друзья и работники. «Обос! Потрепан и дымит!» Зычный голос дозорного донес важную новость до ушей черноволосого гнома и, встрепенувшись, тот повернул лицо в сторону Лори, что словно пастух, Шла вслед за тяжело нагруженными рабочими. Мигом позднее на плечо упал Орел Крис, принесший эту же новость. Пока юным орлиным глазам не сравнится с мощной зачарованной подзорной трубой, имеющейся у стражников. Но все впереди, и если правильно развивать питомца, вскоре он резко увеличит способности наблюдателя, парящего под облаками. Цап, нам надо им распродаться, заявила рыжая амазонка, подлетая к гному. Торговать будем, у нас есть яйца и мясо, и прочего навалом. Вон, кашемор вкуснятины сколько наготовил. Торговать надо, кивнул Кроу, но я этим заниматься больше не могу. Наймем торговца, а пока надежда на тебя, солнце. Лады, я у прилавка, но работники пока пусть во дворе сидят. За границей поста трижды натыкались на стаени Пентасов, и даже на одного орка не добитка, прятавшегося под кучей земли. Я найду им работу. Мина убрал. Двор чист, кивнул гном и надавил на меха, добавляя жара в очаг. Все убрал в земляную нишу в гробнице. Мы с тобой когда сядем и поведаем друг другу всякие сплетни про Вуриуса, желательно после ужина. На ваш званый ужин со стражами меня не пригласили, напомнила девушка. Угу, такова учишь шпионов, серыми призраками оставаться в тени, улыбнулся игрок. «Что поделать? Тебя здесь накормим. Да и я посижу немного, выпью пару чарок и сразу вернусь. Надо ковать и копать, ковать и копать». «Сиятельный синеглазый лидер не собирается пока являться?» — спросила Лори, легко поднимая деревянный ящик с посудой. Давно его не видела. «И пока не увидим», — ответил гном. «Он в южных краях. И насколько я его знаю, наверняка каждый день устраивает себе вкуснейшие ужины» пьет хорошее вино, читает отличные книги и поражает всех окружающих своей невероятной монаршей экстравагантностью. Это да, закивала Лори, он такой, как вспомню старые времена. Во временах новых будет еще интересней, снова улыбнулся Кроу и взялся за молот. Иди торгуй, зарабатывай нам капитал, но сначала накорми наших. Цап, судя по твоим загоревшимся подслеповатым Ты решил вернуть прежние эпические времена? Вернее, как ты гордо говоришь, в новых мирах будет еще интересней. Мы снова станем легендой? Новой великой легендой? Судя по лицу девушки, спрашивала она не просто так. Ей действительно это было важно. Врать было нельзя, и поэтому гном сказал чистую правду, приподняв голову и заглянув ей в глаза. Дай немного времени, и мы ею станем новой великой легендой. Да, притопнула Лори, да, жажду эпика. Но самым крутым буду я, добавил Кроу, возвращаясь к перековке дреново железного хлама. Нет уж, ЦАП! Круче меня будут только горы, но на их гордых вершинах все равно буду сидеть я. Круть! Я пошла торговать. Кстати, часть денег заберу себе. На всякие женские нужды кинжальщика-убийцы, платочки там, заточки там. Хорошо, проворчал игрок, забирай! Меру ты знаешь. И еще, плотно берись за Аму и Мифа. Мне кажется, что они подходят. Подходят, уверенно кивнула Лори, возвращаясь и поднимая с земли перевернутый дощатый стол. Прямо удивительно подходит. Пока это милые котятки, до да самозабвения, увлеченные вальдирой. Но если отрезать от их слишком уж большой внутренней доброты пару лишних кусков, если хорошенько погонять их, по мрачным, но жутко интересным миссиям они превратятся в отличных бойцов. «Вот и займись», — подытожил Кроу, оглядывая едва заметно уменьшившуюся кучу трофейного барахла. «Перехвати их перед званым ужином и расскажи, как именно следует себя вести на таких мероприятиях». «Хорошо, потом умотаю вальгуру на часик. Потом упорхну по еще одному делу, вернусь поздно, милый» не запирай дверь и не заматывайся в одеяло, чтобы я тебя не будила и пинками не разматывала. Стоп, а когда мы будем говорить про Вуриуса? Позже. Пожала плечами амазонка, успевшая утвердить прилавок прямо в стенном проломе, тем самым перегородив его. Я собираю инфу. Мешать не буду, по дорогам бродить придется? Ага, немного поброжу. Милая, только никого не убивай, сделал большие глаза гном, И, рассмеявшись, сказал: Найди мне старого торговца с подмастерьем. Пообещаем защиту, кормежку, комфортное проживание, достойную плату, пиво и морс. Кстати, насчет пива, постарайся притащить с собой разных припасов и несколько простейших, но интересных кулинарных рецептов. Хочу сделать кашемору небольшой подарок, но рецепты пусть будут с некой пряной или даже тропической изюминкой и чтобы готовились при этом из обычнейших ингредиентов, вроде говядины, муки и черного перца. А еще... Эй, эй, перепуганно замахала руками девушка. Ты чего? Я же вызнавать иду. Ну, может и монстров убивать иду. А ты столько заданий мне дал. Фигу. Рецепты и немного провизии из попавшегося на пути другого сторожевого поста, ладно. Но не больше. Цыкнул зубом насупившийся игрок. И не цыкай, Цап. «Ладно, провизия, рецепты, информация», — вздохнул Кроу. «А босс уже близко. Тоска ящики, хрупкая моя». Обрадовавшаяся Лори зашуршала по двору с утроенной скоростью, благо ее сила и ловкость позволяли подобные нагрузки. При этом девушка умудрялась не задеть никого из дворовой челяди и собак, занимающихся делами и просто нежащихся на вечернем солнышке. Внутренний двор был приведен в порядок лишь отчасти Работники готовились к ужину, после коего отправятся почивать Нанятый старый воин восседал на высоком стуле на склоне холма Бдительно поглядывая на небо и на далекие окрестности Ветеран помнил про злобных уродливых гарпий Посланцев из личной свиты темной богини горы. Эти крылатые твари могут ударить с такой внезапностью Что не поймешь, откуда смерть пришла. В ближайшем будущем нужно нанять еще одного воина-стрелка и одного танка, способного принять на себя вражеский удар и при этом не умереть. Но сначала надо расширить внутренние подземные помещения и отделать их как следует. Насчет отделки нужен еще один гном, еще один умелец по работе с камнем, но несколько иного и более волшебного толка. Уровень умелого подмастерия подойдет. Где его искать, Кроу узнал. осталось понять, когда у него будет достаточно свободного времени для подобной вылазки. Дел не в проворот, но не в этом ли прелесть жизни? У башни звонко ударил медный гонг. Его звук, спокойный и мирный, возвещал о скором ужине, до Коева осталось не больше получаса. Так повар заявлял, что не желает, чтобы приготовленная им еда остыла. Находящиеся на посту стражники заметно оживились, заулыбались, начали переговариваться громче. Сейчас ничто не отличало их от реальных людей. Обычные мужики военные, что весь день сражались, затем растаскивали трупы и трофеи, отчего у них разыгрался нешуточный аппетит. А тут и сытный ужин подоспел, как не радоваться. Простые и достойные желания всегда должны удовлетворяться. Гном застучал молотком быстрее. Он немного отставал от намеченного графика. До ужина надо успеть выковать еще 3-4 слитка, сполоснуться, причесаться, одеться в чистое и при этом не прийти под кухонный навес самым последним. Когда сотник Вуриус окажется в столовой страже, кроу, Аму и миф уже должны быть там. А вот и мы, Умба-Юмба! Кроучи, Лори! Герои вернулись! Мигнувший и пропавший телепорт оставил на траве пританцовывающую парочку. «Валы, валы!» – закричала поспешно Лори, указывая рукой на незамеченную друзьями опасность. Те обернулись и поспешно отскочили. Они едва не попали под копыта огромных быков, пригнувших массивные рогатые головы к земле и тяжело идущих вперед, таща за собой перегруженную дымящуюся повозку. «Надо научить их первым делом оглядываться после высадки из телепорта», — сокрушенно пробормотал Кроу. «Зелень оптимистичная, лопухи беззаботные». Лопухи успешно избежали столкновения с крупным рогатым скотом и помчались к лоре, быстро сообразив, что именно ей понадобится помощь, тогда как Кроу справится и сам. Гном же, бросив на угли последнюю порцию металлолома, Уставился на медленно втягивающийся на территорию поста грузовой обоз. На повозках следы вражеской атаки, части быков не достает, по земле волочится разорванная упряжь. Многие колеса обуглены, вихляются и дымятся. Прикрывающая груз парусина во многих местах порвана, а кое-где прямо-таки располосована, будто по ней проехался когтистый тигр. Тигр или смелодон. Саблезубые кошки серых орков вполне могли оставить своими когтями такой след. А вон те рваные отдельные места, это удары гарпий, падающих из облаков, подобно пикировщику. Но обоз уцелел, значит столкнулся с крохотным разведывательным отрядом. Пара всадников на смелодонах и столько же гарпий. Обозников жалко, зато они с удовольствием приобретут у лори еду, хворост и прочие припасы. А у гнома как раз завалялось несколько подходящих колес и осей. Найдутся и подковы. Предположения Кроу оправдались полностью. Истомленные дорогой и дракой обозники живо приметили прилавок и едва припарковали повозки, часть мужиков тут же бросились к продавщице, что заманивающе улыбалась и жонглировала тремя куропаточьими яйцами и двумя подковами сразу. Предметы мелькали в воздухе, приковывая к себе голодные и хозяйственные взгляды. Да, до такой рекламной кампании Кроу не додумался. Обиженно засопев, он застучал молотом, спеша выполнить норму. Как себя вести на ужине с сотником Вуриусом? Ответ крайне прост. Надо молчать в тряпочку, сидеть спокойно, кушать в меру, слушать внимательно, непонятных кличей не выкрикивать никого не хвалить, никого не ругать. Одним словом, сиди и молча кушай, и внимательно слушай, больше ничего не делай. Именно такие инструкции получили от гнома Аму и Миф. Также поступил и сам мудрый гном. Само собой, их расположили в самом конце стола, дальнем от могучего и доблестного сотника Вуриуса, восседающего так властно и поглядывающего вокруг так сурово, что на ум сразу приходили величественные правители прошлых времен, такие как Македонский или Тамерлан. У сотника размах куда меньше, да и войск под началом всего ничего, но выглядит он весьма и весьма. Еды хватало, заморской икры или устриц в медовом соусе не наблюдалось, но простой и вкусной пищи было в избытке. Мясной суп с добавкой, макароны с мясом, пирожки с мясом, варенье вишневое. Именно варенье поразило кроу до глубины души, оказавшись невероятно вкусным, и по всему гном потихоньку мазал и мазал хлебушек вареньем, наедаясь впрок. Доброта сотника изменчива сегодня пустил за стол, завтра выгонит. За столом звучал вуриус вместо музыки. Не забывая вкушать пищу, сотник разливался хриплым соловьем, впервые став настолько многословным, но ни слова впустую, только скупые и честные похвалы коими не обделили и чужеземцев. Были и заверения в том, что это только начало, что мы еще устроим серым оркам настоящую бойню, наваляем им так, что они подожмут хвосты и уберутся обратно в свои горы. Погибать за правое дело не страшно, но лучше все же не погибать, а воевать умело, обороняя и себя и товарищей. Сразу чувствуется, говорит не сотник, говорит как минимум тысячник. Могучий ветеран привык повелевать полками. Гном Вуриуса особо не слушал, цепляя край уха лишь некоторые его слова. Игрок знал, что ничего секретного сотник не расскажет, и ужин слишком долго не продлится. Так и случилось. Едва минул час, как сотник хлопнул себя ладонью по колену и поднялся первым, подавая остальным пример. Загудевшие стражники начали вставать, поглаживая вздувшиеся сытые животы. И широко зевая. Вскоре больше их часть завалится спать. Игроки подскочили вовремя, не самыми последними, но и вперед не лезли. Тут главное соблюсти золотую середину. Коротким кивком Кроу поблагодарил Вуриуса, не став подходить к нему. Слишком уж хрупкое между ними перемирие. Сотник чуть помедлил и кивнул в ответ. А затем к игрокам подошел страж, ответственный за склады, и отвел их в сторону. Где на растерянном куске полотна высилась еще одна гора разнородных вещей. Ваша часть, гулко пояснил стражник и, хлопнув хилого мастера карт по плечу, ушел обратно к навесу. Едва не сломавшийся серый мифрил покачал головой, похрустел отбитым плечом, после чего спросил: И чего с этим делать? Так, все ржавое и разбитое мне на переплавку, произнес Кроу. Это не продать никому, кроме старьевщиков городских а они много не дадут. Мне же очень даже пригодится, посему весь хлам в мою долю, за сортировку. За сортировку поддержала Аму, и вся троица с головой зарылась в добычу. Через четверть часа вместо одной кучи получилось три, и две из них гном отдал ребятам, тут же посоветовав, не пожалейте пару свитков и портуйтесь в город Кром, что рядом с темным краем. Город в перманентной боевой готовности, там всегда нужны доспехи. Особенно те, что рассчитаны на таких верзил, как полуорки и орки. Встаньте где-нибудь рядом с доспешной площадью и дайте клич Трофейная экипировка серых орков. У вас сразу все раскупит. Перед этим забегите в небольшую какую-нибудь оружейную лавку и посмотрите цены на подобную экипировку. Свою цену назначайте на треть ниже. Мою кучу барахла тоже забирайте на продажу. Спасибо за совет, сеньор, пропищала Аму. Так и сделаем. Там же постарайтесь найти пару карт лесных великанов, добавил Кроу. Создания тупые, но мощные. Мифу в арсенале такие не помешают. Спасибо. А еще какие карты хорошие там есть? У меня колода почти пустая, спросил кардмастер, запихивая в заплечный мешок предмет за предметом. Подумай о черных пантерах и волках из темного края. Серьезные монстры, но их карты дорогие, сразу говорю. Так просто их не заполучить. Мы постараемся, до завтра, мы будем рано, поможем тебе с работой. Купите несколько выпусков Вестника Вальдиры, вспомнил Кроу. И на часть моих денег закупите муки, пшена и копченой свинины. Еще хочу шесть живых поросят и двадцать цыплят, и двадцать утят. «Ого, пахнет фермой! Сделаем, пока!» «Пока!» Нагружаясь оставшимся на полотне хламом, Кроу проворчал себе под нос. «Фермой пахнет, если бы! Тут одна разруха! Но ничего-ничего, будем восстанавливать!» Аккуратно сложив кусок полотна, гном отнес его под навес и только затем вернулся к себе на участок, где разгрузился, и, убедившись, что Лори пока не вернулась, вновь взялся за кузнечные меха и начал раздувать огонь в очаге. Вскоре боевая подруга вернется, и наверняка с еще более горячими новостями. Она и до этого едва сдерживалась, теперь же ее будет разрывать на части. Наверняка она узнала что-то интересное из прошлой жизни сотника Вуриуса.